Глава 12 Уже на подходе к распахнутым дверям кабинета мы почувствовали, что оттуда тянет Гарью. А когда зашли, то увидели Зевса и Геру в разных углах кабинета. Зевс пытался освободиться от оплетших его руки и ноги ползучих лиан и каких-то цветов. Гера никак не могла выбраться из-под обугленного перевернутого кресла. Гермес шагнул к ней, отбросил кресло. — Гера, я в порядке, — пробурчала Гера. Волосы ее были всклокочены, край накидки дымился, она прихлопнула его ладонью, подбежала к Зевсу и сказала. — Ну что, ты успокоился, дорогой? Гермес вынул небольшой ножик и разрезал лианы. Сказал, — Мы вернулись для переговоров, отец. — Хорошо, — сверкнул на него глазами Зевс. Видно, весть о переговорах его вовсе не обрадовала. И вот все, почти все, сидят за огромным круглым столом в огромном круглом зале. И тому, кто говорит, приходится повышать голос, чтобы было слышно даже тем, кто сидит напротив. Так они далеко. Нас с Томасом не хотели на эти переговоры и пускать. В третий раз прозвучала фраза Это семейное дело, теперь уже из уст Зевса. Швайгера пустили как жениха Вивиан, причем она умудрилась взять с него обязательство провозгласить их помолвку сразу по приезде в Лос-Анджелес. Потом Гера вспомнила, что по протоколу разрешается присутствовать секретарю и шмеле-гоняльщику. Томас отважно вызвался исполнять роль шмеле-гоняльщика, а я, стала быть, буду секретарем. Мне вручили блокноты, ручку, Томасу палку с перьями, и мы получили право зайти в зал. После всех. Тут бывают шмели? Оглядываясь, спросила я Томаса. «Основной рацион богов — амброзия и нектар», — ответил он. «Они что, держат нектар в переговорном зале?» «По крайней мере, его там много», — сказал Томас. Но я и сама все увидела. На столах стояли уже открытые бутылки, и в них была прозрачно-белая жидкость. А гадать, что в этих бутылках, не приходилось. По залу волнами шел густой, сладкий медовый аромат. «Считается, что нектар проясняет мысли», — сказал Томас. «И поэтому его обязательно подают на переговорах». Все расселись. Нас с Томасом за стол не пустили. Мне указали на маленький столик в углу. Томас вообще должен был прохаживаться позади сидящих и следить, не появятся ли шмели. А пока этих летучих помех переговорам не было, ему разрешалось постоять около двери. И вот я сижу и для вида черкаю в блокноте. Рисую круги, и линии, иногда записываю какие-нибудь забавные слова, которые кто-нибудь произносит. Например, «Загогулина ты заморская!» Это Зевс сказал Вивиан, на что Гера заметила, что обзывать собеседника за этим столом запрещено. Мол, как выйдем, так пожалуйста. А Зевс ответил, «Я ласково!» Или «Засунь этот остров себе в...» Тут, понятное дело, Вивиан, которая выкрикивала эти слова, вспомнила, что Зевс умеет метать молнии в карман, а потом она договорила, поджав губы. и у меня уже есть один остров. Теперь вы понимаете, почему Петера отправили посидеть с местной няней, нимфой лесной. Больше всех кричали Зевс, Вивиан и Швагер, которые, понятное дело, горой стояли за интересы Вивиан. Гера иногда говорила спокойным тоном фразу другую, в основном, чтобы утихомирить страсти, и с той же целью, похлопывала иногда своего раскричавшегося мужа по могучей ладони, лежавшей на столе. Гермес же будто в рот воды набрал. Сидел себе и хмурился, переплетя руки на груди, и на чьей он стороне понять было невозможно. Томас молча стоял у дверей, но внимательно слушал. Даже когда прилетели несколько пчел и шмелей, он махнул на них пару раз больше для вида, продолжая наблюдать за разговором. Пчелы дали ему возможность подойти к столу совсем близко и не упускать ни одного слова или жеста. Тогда, как я в это время, половина не слышала. Обе стороны переговорщиков перешли на обычный тон, а шмели гудели, как небольшие аэропланы. И тут я вспомнила, что я секретарь и произнесла деловитым тоном «Хм!» «Не могли бы вы говорить погромче? Мне не слышно, а я должна записывать». Никто не обратил на меня внимания. Тогда я встала и приблизилась к столу. «По достижении двенадцати лет», — говорил Зевс. «Разумеется, без выращивающей амброзии», — строго сказал Швайгер. «Разумеется», — кивнул Зевс. «Тридцати пяти», — прогудела Вивиан сердито. «Обалдело!» — крикнул Зевс. Его из секретарского места было бы слышно. И привстал. Гера потянула его вниз, обратно на стул. Сказала, «Вивиан, во сколько лет люди обычно выбирают профессию?» «Восемнадцать?» «При чем тут это?» — огрызнулась Вивиан. «Тем более», — сказал Швагер, «что любой подросток из всех вариантов выберет работу здесь». «Если среди других профессий он сможет выбирать и работу здесь», ничуть не возмутившись, продолжала Гера, «это будет правильно». «Вовсе неправильно!» — вскричал Швайгер. «Как я понял, здешняя работа — это вечный контракт, а у нас на земле контракты только на определенный срок. Большая разница, между прочим». Зевс нахмурился мрачно, борода его встала дыбом. Гермес еле заметно шевельнулся, Расправил руки, будто приготовился выпрыгнуть из-за стола Зевсу навстречу. «Почему бы нам не выпить нектару?» — проворковала Гера. «Томас, машите энергичнее!» «Конечно!» — сказал Томас и махнул разок перьями над головой Зевса, потому что стоял он за его спиной. И, может, мне показалось, был готов схватить Зевса, если он вздумает опять стрелять молниями. Гера налила нектар в бокалы, себе и Зевсу. Вивиан, Швайгер и Гермес тоже застучали бутылками и бокалами. «Секретарь!» — вдруг гневно окликнул меня Зевс. Я вздрогнула и застыла, не решаясь попятиться на предназначенное мне место. «Последнее замечание не пишите!» — сказал Зевс. «Разумеется!» — пискнула я и уточнила. а нектаре?» И тут он ошибся. Не надо было ему заострять внимание на этом предмете. Гера же ему помогла. Отвлекла всех на нектар. Но он сказал сердито. «О контрактах!» Гермес тихо отставил бокал и сказал. «Он придет, как принято у людей, восемнадцать лет». Все посмотрели на него, но с разным выражением лиц. Вивиан разъяренно... Швайгер с легким презрением, Зевс настороженно, а Гера боязлива. Вивиан только распахнула рот, похоже, чтобы завопить на своего бывшего. И завопила бы, если бы Томас как раз в этот момент не махнул прямо у нее перед носом перьями. — Улетел, — сообщил он ей, глупо улыбаясь. А Гермес договорил, — потому что выберет профессию посыльного, — Она и правда хороша и подходит ему». Зевс расцвел в улыбке. Гермес закончил. «Но заключит контракт на определенный срок, скажем, не более десяти лет». Зевс надулся на пару секунд, но потом вдруг снова улыбнулся и небрежно сказал. «Вот и отлично!» Вивиан только нервно пожала плечами. Гермес же пристально посмотрел на вдруг подобревшего Зевса и спросил. «Значит, ты согласен?» «Да», — ответил Зевс. «А я нет», — сказала Вивиан. «Пусть контракт на два года». «Он бессмертный», — бросил Зевс. «Что для него десять лет?» «Пять лет», — сказал Швагер. «Ричард», — рыкнула на него Вивиан. «А что?» — сказал Швагер. «Хорошее предложение», — сказал Зевс. «Пять лет». «Если все пришли к согласию», — произнес Гермес и посмотрел на Зевса. Тот покивал довольно. Гермес продолжил. «То скрепим соответствующий документ у Мойр». Зевс вскочил. «Ты ищешь неприятностей, Гермес Олимпус?» Все уставились на Зевса, ничего не понимая. И я в их числе. Он же перед этим кивнул, что согласен. а Гермес спросил невинным тоном, — О чем ты, папа? Зевс с досадой оглядел сидящих за столом и снова уставился на Гермеса. — Тебе мало, что мы пришли к устному соглашению. — Я этому рад, — сказал Гермес. — Не веришь моим словам? — проговорил Зевс. — Ну что ты, папа? — безмятежно ответил Гермес. — Я не доверяю Вивиан. Вивиан снова открыла было рот, но Томасовы перья оказались слишком близко к ее лицу, и она вместо слов чихнула. Потом я увидела, как она стукнула Томаса локтем в живот. Он сморщился и отошел. Но Гермес уже говорил. — Хотя, конечно, у нас есть свидетель, — он указал на Томаса. — Шмеля гоняльщик не может быть свидетелем, — отмахнулся Зевс. Он слишком занят, чтобы улавливать, о чем мы тут. Но Томас-то как раз уловил каждое слово, я не сомневаюсь. Такого внимательного шмелегоняльщика, я думаю, сам Зевс не видывал. Но Гермес кивнул смиренно и продолжил. И все записывается. Он посмотрел на меня. Я округлила глаза и проглотила язык. Но когда обернулся Зевс, Я уже взяла себя в руки и писала в блокноте. На весу это было не слишком удобно. «Зевс сказал» или «Зевс». «Вы все записали?» — недовольно спросил Зевс. «Да», — с вызовом сказала я. «Похоже на школу. Сейчас он подойдет и заглянет в блокнот и увидит, что кроме нескольких несущественных фраз там ничего нет». — От начала до конца? — с подозрением спросил он. — Ага, — кивнула я. А Томас закрыл глаза. — Ну, пролистайте-ка назад, — сказал Зевс. — Что там, к примеру, было? Я громко прошелестела листами, а изрисовать я успела достаточно, и прочла. — Загогулина ты заморская, засунь свой остров. — Достаточно! — резко выкрикнул Зевс. и почти отшвырнул от себя стакан с нектаром. «К Мойрам! Ну?» «Ну» относилась ко всем в комнате, потому что он стремительно и неожиданно двинулся к двери, а все еще сидели. Ну, кроме меня с Томасом, мы стояли. «Хорошо», — сказала Вивиан, — «идем». «Гермес!» — Зевс задержался у выхода. «Иди к Фемиде и составь документ. Встретимся на месте». «Хорошо», — сказал Гермес. Несколько довольных шмелей слетелись на пролитый зевсом нектар, пристроились к краю лужи и дули себе сладость, не обращая внимания на людей, отодвигающих стулья. Гера, Вивен и Швайгер вышли. Гермес задержался, обернулся к нам с Томасом. «Вы идете? Нам понадобятся два свидетеля от корпорации». «Да», — сказал Томас. Гермес тоже вышел. — Зачем им это? — спросила я. — Потому что, насколько я поняла, Мойры — вещь, которой и Зевс боится. — Гермес хочет подстраховаться по всем фронтам, — сказал Томас. — Чтобы ни не суд небесный, ни не суд земной. Мы шагали по тем же залам, по которым пришли сюда. — А кто это, Мойры? — спросила я. — Богини судьбы, — сказал Томас и шепнул. «Лучше отдай-ка мне блокнот». «А вот еще!» — буркнула я. Понимаете, среди всех прочих закорючек там красовались несколько сердечек с буквой «Т» в центре. Я, разумеется, нарисовала их чисто случайно, вовсе ни о чем таком не думая. Но он-то с его самонадеянностью точно решит, что я имела в виду нечто определенное по его адресу. «Обещаю даже не открывать его». — сказал Томас и очень серьезно, без капли этой своей обычной насмешливости. — Тогда зачем он тебе? — колюче спросила я. — Тебя не могут вынудить отдать его, а меня нет, — сказал он твердо. Я шагала дальше, не отвечая. Томас сказал, — Я верну тебе его, как только Мойры удостоверят документ. И я сдалась. Он же такой честный. Прям как грехру. Блокнот исчез в кармане его пиджака. Так как мы отстали от всех, нам пришлось их догонять почти бегом. «На каком этаже Мойры?» — запыхавшись, спросила я у Томаса. Мы подходили к выходу на лестницу. Остальные уже скрылись за теми шикарными резными дверьми. «Они не здесь», — сказал Томас. «Да?» Они единственные, кто отказался перебираться в этот офис, сказал Томас и открыл передо мной дверь. И остались там, где жили много веков. Где? На каменном острове посреди болота. Нам наверх. Посреди болота? И я передернула плечами. Но не люблю я болота. Правда, я ни разу на них и не была. Когда гостила на ранчо у папиных родителей в Техасе, Я не приближалась к местным болотам и на милю, потому что насмотрелась на твари, которые в болоте живут, по телевизору. На одном канале постоянно их показывали. Видимо, глава канала был тайный болотофил. Так я потом этот канал даже из списка программ удалила, чтобы и мельком не увидеть, когда пультом щелкаешь. И я сказала Томасу, «Не хочу я в болото». «И не надо». сказал он. «Мы на остров едем. Но вокруг-то болото. Ну и не подходи к берегу». «А вдруг надо будет пробираться через болото?» не отставала я. «В фильмах всегда так происходит. Не любит кто болото, так обязательно в него булькнется и вообще утонет. Или его съест кто-нибудь». Томас приостановился. «Не надо будет. Я тебе обещаю». «Ну, хорошо». Но все же своему опыту, добытому из телевизора, я верила больше. Мы стали подниматься. Вверху слышался голос Вивиан, чем-то возмущавшийся. Потом через перила к нам перегнулся Гермес. Но ну, где вы там?» Через еще одну деревянную резную дверь мы вышли на крышу. Ровную плоскую крышу, на которой рядами выстроились всяческие летательные, как я понимаю, штуки. Над нами раскинулся во всю ширь белесый небесный купол, и видно было, что на другом краю деревни он позолотился первыми лучами солнца. Странное это зрелище, когда рассвет занимается на и так светлом небе. Кроме вертолетов и пары небольших аэропланов, здесь были русские сани без лошадей, несколько карет, какие-то лодки вроде Аполлоновой, и даже кресло с красивыми деревянными крылышками по бокам. Это то, мимо чего мы прошли. Остальное я не увидела. Ряды тянулись в бесконечность крыши, а кое-какие вещи были накрыты брезентовыми чехлами. Мы вслед за остальными подошли к одному из вертолетов. «Ну, один к одному, тот, который я в Нью-Йорке последний раз нанимал!» — говорил Швайгер — прикоснувшись рукой к золотому боку аппарата. Тут до Швайгера дошло. «Эй!» — сказал он Зевцу, совсем не так, как подобает говорить с богами. «Так это ты на отель приземлился и сказал, что ты я!» И повернулся к нам с Томасом. «А вы на меня наехали?» «Извини!» — сказал Томас. «Извини!» — сказал Зевс тоже. «У меня другого выхода не было!» А то бы агенты корпорации сразу ко мне явились!» Он неприязненно взглянул на Томаса. «А хотя они и так...» «Ну, кто поведет?» — спросил Зевс и посмотрел на Геру. «Ты же знаешь, я не лечу, дорогой», — сказала она. «Но нам нужен летчик!» — с досадой сказал Зевс. «Но ведь вы сами прекрасно водите вертолет!» — съехидничал Швайгер. «Вожу!» — розовея от удовольствия, сказал Зевс. «Да не так, чтобы прекрасно. Последний раз в Нью-Йорке чуть мимо крыши не жахнулся». «Ладно уж, я поведу!» — будто бы нехотя сказал Швайгер. Но, по-моему, он был рад, что он тут круче всех и водит вертолет. Швайгер сел за штурвал. Зевс рядом. Томас, Вивиан и я разместились сзади. Вертолет был шикарный. Полированное дерево, позолота. У богов все, наверное, такое, только высшего сорта. Даже зубочистки какие-нибудь, и то поди золотые с бриллиантами. — Отличная звукоизоляция! — сказал Швайгер Зевсу, когда мы взлетели. — А как же! — самодовольно отозвался Зевс. — Где это болото? — спросила я у Томаса. — На земле? — Да, — сказал он. И я уставилась в окно, потому что никогда раньше не летала на вертолете. Нас слегка потряхивало, пока мы не выровнялись и не направились прямо к горизонту. Вернее, туда, где заканчивалась зелень и начинался туман. Над головой стояло гудение. Внизу проплывали белые дома, потом надвинулся туман. и мы были будто в подводной лодке, плывущей в молоке. Зевс давал Швайгеру указания по ходу полета. Мы вышли из тумана, немного снизились. В ночи едва белели горные вершины, покрытые снегом. Потом пошли черные долины. Показался какой-то городок, как я поняла по россыпи огоньков на холмах. И снова горы, горы. «Ох!» — сказал друг Зевс. «И как я забыл! Старушонкам бы гостинец нужен!» Мы с Томасом переглянулись, я пожала плечами. Зевс обернулся и посмотрел на меня. «А то еще подумают, что гостинец это ты!» Я даже заикнулась. «И я?» «Угу», — сказал Зевс, окинув меня взглядом. «Точно!» «На съедение?» Зевс расхохотался. «Нет! Что за чушь? Им горничная давно нужна. Молодая девчушка для работы по дому!» Вивиан вскинула подбородок. «Они и меня могут за гостиниц принять?» «Не, сказал Зевс. «Ты уже не молодая!» Вивиан надулась. Швагер тихо хрюкнул, И она наподдала пинка в спинку его кресла. Вертолет дернулся, снизившись, потом снова поднялся. А Швайкер крикнул. «Эй, пилот неприкосновенен!» И получил еще один пинок. Зевс пошарился в бардачке, стал вытаскивать какие-то вещи. «О, вот она где! А я уж целый год ее как потерял!» В руках у него была обыкновенная отвертка. «Что это?» — полюбопытствовала я. «Ключ от всех дверей!» — ответил Зевс. «Один проходимец обронил. Он ее называл э -э «звуковая отвертка», да?» «Ух ты!» — сказала я. Хотя никакого восторга эта вещь не внушала. Может, он про отмычки не слышал? «У богов телевизор-то хоть есть?» «Но им она без надобности!» — продолжал Зевс. «Они из острова-то никуда не выходят! О! Конфета!» И он зашуршал оберткой. м, -м, -м, -м" в животе моем заурчало. «Извините!» — сказал Зевс, жуя и обдавая нас запахом шоколада. «Что не угощаю! Она тут одна!» Он еще пошарился в бардачке. Мм, -да. — потом обернулся и сказал мне. «Ты знаешь, работа совсем не пыльная. То есть пыльная, ну, подмести, то все. Но ведь не трудная, не то, что с ребятнёй возиться, а?» «Что?» Я его не понимала. Пойдешь к ним в горничные?» — сердито спросил Зевс. «Нет», — сказала я, — «не хочу я работу менять». «Да ты знаешь, сколько они платить будут!» «Все равно!» «Перестаньте, мистер Олимпус!» — сказал Томас. «Корпорация не захочет терять такого ценного сотрудника, как Алисия!» «Ух ты! Я даже приосанилась!» «Думаю, у меня есть подарок для уважаемых Мойр!» Томас вынул из кармана мой небесный маркер. «Но...» — едва сказала я. «Я как раз на днях ожидал такой из мастерской с Гермесом!» Зевс взял маркер и хмуро поглядел на нас. «Это другой!» — не отводя взгляда, сказал Томас. «Вот и чудесно!» — сказал Зевс, хотя по тону его ясно было, что он ничуть не поверил. И взял у Томаса маркер. «Могли бы и обойтись!» — проворчала я, досадуя, что маркер уплыл из моих рук. И когда Томас успел его у меня увести, «Мойры! Без подарка!» — возмутился Зевс. «Да они тогда и разговаривать с нами не захотят! Заставят прождать сто лет!» «Хм!» — сказала я недовольна. Потом ко мне пришла удачная мысль. «Так их в мастерской делают?» «В какой? Закажу себе тоже пару маркеров». Один Кэтрин подарю, вот весело-то будет. В Кикра, ответил Зевс. Что? не поняла я. Мастерская, так называется. Кикра, кисти и краски. А, -а, а, сказала я, и где она находится? В Канаде. И по какому адресу, допытывалась я. Людей они не обслуживают, ответил Зевс свысока. Ну вот. «Как что, так сразу! Люди, люди! Чем мы хуже-то?» Едва Зевс отвернулся и снова стал давать указания Швайгеру, Томас наклонился ко мне. «Извини, он валялся на полу бота, видимо, выпал из твоей сумки. Я собирался его тебе вернуть». «Ладно», — сказала я, — «это ерунда». Он мне улыбнулся. И мне стало так тепло, я улыбнулась в ответ. А он взял меня за руку. И мы летели на вертолете. На болото к Мойрам. С Богом, кинозвездой и знаменитым режиссером. И мне было на них абсолютно начихать. Единственное, что меня волновало — ладонь, сжимающая мою руку. В следующую минуту Зевс стал говорить Швайгеру что-то о площадке, мол, там можно сесть. Я посмотрела в окно — Небо посветлело, и внизу можно было разобрать особенности местности. Вот оно, болото. Куда ни глянь, ровная темная поверхность, и только вдалеке высился островок. К нему мы и направлялись. Сели мы, на удивление мягко, будто в пух упали. «Растяпа!» — крикнул Зевс. «Взлетай!» Швайгер лихорадочно дергал за ручки. Вертолет стал подпрыгивать, но, похоже, никак не мог оторваться от земли. А потом вообще стал заваливаться на бок. В левое стекло плеснуло грязью. Все вцепились в спинки кресел. Швайгер тоже. Рычаги он оставил в покое, видимо, поняв, что толку от них не будет. Томас протянул руку, и отодвинул прозрачную дверь около меня. «Скорее!» — сказал он. «Фу!» — в кабину ворвался сырой тяжелый запах. Под ногами раздавались странные звуки, похожие на стоны и почавкивание. Наш вертолет медленно погружался в болотную жижу. Промахнулся Швайгер. Вовсе не в пух мы сели и не на каменный островок Он темнел в нескольких метрах справа от нас. Я знала. Я ведь говорила, и Томас обещал. А теперь все как в кино. Кто боится болота, тот туда и попадает. Томас зачем-то снял пиджак и бросил его наружу. Потом потянул меня за руку. Я закричала. «Но куда? Куда? Там же болото!» «У него особая подкладка», — сказал Томас. «Он не тонет!» а я вдруг вспомнила о законах кино. — В этих болотах кто-нибудь водится? Томас взглянул на меня. Честное слово, как-то странно. Потом усмехнулся. — Во всех болотах кто-нибудь водится? — Я имею в виду кто-нибудь крупнее лягушки? — Нет, — сказал Томас. — Точно? — спросила я, перешагивая через порожек. Вместо ответа он сказал, «Давай, мы должны до него допрыгнуть!» Он крепко сжал мою ладонь. «Потом на остров. Проще простого. Раз, два...» И я прыгнула. Так далеко я не прыгала даже на зачетах по физкультуре в школе. Правда, тогда я прыгала без Томаса. Я ожидала, что начну проваливаться и запутываться в этом его дурацком пиджаке, который колыхался на поверхности как листку в шинке. Но казалось, мы стоим на тонком и гибком листе железа. "Переступи на рукав и оттуда прыгай", велел Томас. Рукава раскинулись, будто пиджак плыл, и один рукав показывал на остров. "Одна?" спросила я. "Двое на рукаве, как видишь, не поместятся". Я осторожно попробовала ступить на этот рукав. — Ничего. Держит. Я продвинулась до пуговиц. — Нет, — сказала я, — я не допрыгну. Далеко. Но деваться было некуда. И я прыгнула. И как раз в тот момент кто-то бухнулся на пиджак, и рукав, где я стояла, отозвался волной. Оттолкнуться как надо не получилось — я плюхнулась в жижу. Берег был перед носом. Я барахталась, но никак не могла до него добраться. А потом что-то обвелось вокруг моих лодышек. Может, это просто водоросли? Но вдруг перед моим лицом вынырнули две огромных змеиных головы и яростно защелкали зубами прямо перед носом. Их пасти были похожи на пасти динозавров из музея, Куда нас водили на экскурсию в младших классах, только те были не настоящие, а эти собирались меня съесть. В рот и в нос лилась противная вонючая вода, и я не могла даже крикнуть Томас на помощь. Или Томас, если меня тут съедят и утопят, я буду являться к тебе призраком и кричать в ухо целыми ночами. Скотина, ты наврал мне про лягушек. Томас уже свалился на берег прямо передо мной. И что он делает? Снял галстук. Собирается сделать из него уздечку для этих тварей? Или дать им пока пожевать, чтобы отвлечь от меня? Томас бросил мне один конец галстука и крикнул. Держись! Алисия, хватай его! А, значит, галстук предназначается не для тварей. И те, кстати, и не обратили на него внимания. Вместо этого один монстр оторвал кусок от джинсовой куртки. Другой получил за это от меня локтем в лоб. Пару раз я схватила только воду, но потом ощутила, наконец, в кулаке материал. И вцепилась изо всех сил. Томас потянул меня на берег. А змеи за ноги тянули обратно. Но Томас был сильнее. Галстук не порвался, героически выдержав мои 123 фунта. Ну ладно, 125. Хотя, вообще-то, какая разница? Думаю, он рассчитан на большее. Когда берег оказался совсем близко, Томас схватил меня за руки и вытащил из грязи. Позади раздалось клацанье. Головы похватали воздух в том месте, где только что была я. А потом. спокойно скрылись под колыхающейся зеленой поверхностью, как ни в чем не бывало. На пиджаке стояли Вивиан, Швайгер и Зевс. Ничего себе! Вертолет наполовину ушел под воду. — Я не буду прыгать! — сказала Вивиан. — Ничего! — сказал Зевс. — Я подтолкну! И Зевс поднял Вивиан за талию, как куклу, Не успела она и пискнуть. И толкнул так сильно, что она приземлилась уже возле нас. Томас схватил ее за руки, чтобы она не потеряла равновесие. Зевс и Швайгер прыгнули на берег без всяких проблем. «Кажется, потому что я плохо помню, потому что ноги мои вдруг стали ватными, голова тоже, и я осела прямо на каменную твердь, как куль муки. Сквозь туман я слышала виноватое бормотание Швайгера. Не понимаю, как так вышло. Я же видел землю, ровную, большую площадку. Старухи, похоже, новую хитроумность поставили, пробасил Зевс. Обманку для глаз. Ну и мегеры, сказал Швайгер. И не говори, отозвался Зевс. Швайгер обернулся к Томасу. А пиджак что же оставишь? Хорошая вещица, хотя... Со стороны болота раздавалось веселое чавканье. Похоже, динозавры доедали пиджак. Томас подошел ко мне. Вивиан спросила, «Алисия, ты как?» Я кивнула, не в силах что-либо ответить. Губы дрожали и не слушались. «Да», — произнес Швайгер и окинул меня взглядом с ног до головы. снял свой рваный кожаный пиджак и протянул мне. «Накинь! Замерзнешь!» Здесь и правда было холодно. Руки тоже почему-то не хотели действовать как надо, и пиджак я бы уронила, если бы не Томас, который сам взял его и надел на меня. «А вот и Гермес!» — пробасил Зевс. Я подняла глаза. В сумеречном предутреннем небе Появилась темная точка, которая быстро приближалась и вскоре превратилась в человека. Гермес ловко и грациозно приземлился прямо перед нами. Белые крылышки на его сандалиях аккуратно сложились, едва он коснулся земли. — Готово, — сказал он и показал свитки бумаги. — Плюс две копии. Одна для корпорации. — Вивиан, хочешь, я тебя донесу? «Там очень крутая и длинная лестница!» Он мотнул головой куда-то назад. Там, чернее на фоне неба, высился кривой конус горы. Вивиан явно собиралась согласиться, но Швайгер сказал, «Еще чего! Она и сама прекрасно дойдет! А если устанет, есть я!» «Но ты не летаешь!» Сказал Гермес пренебрежительно. «Гермес!» обратился к нему Томас. «Вы не могли бы доставить до верха Алисию?» Она выбилась из сил. «Доставить?» «Я вещь, посылка, письмо?» Гермес увидел меня и произнес сочувственно. «Алисия, ты упала в болото?» «Да», — сказал Томас. «Конечно, я донесу», — сказал Гермес, а потом снова обернулся к Вивиан. «Я могу по очереди донести обеих!» Швайгер сжал кулаки и шагнул к нему. «Тогда вторым донесешь меня!» — сказал Зевс. «Ты слишком тяжелый, папа!» — сказал Гермес с милой улыбкой. «А я вспомнила и сказала Зевсу, «Но вы же тоже летаете!» «Только не здесь!» — хмуро ответил Зевс. «Над островом только он может!» Зев на Гермеса. «Потому что посланник!» Гермес шагнул ко мне. «Я не хочу», — сказала я. «Он забросит меня к чокнутым кровожадным старухам, которые нас чуть не утопили, и улетит за своей милой Вивиан. Такая перспектива меня не привлекала». «Алисия, но идти далеко, а потом очень крутой подъем», — сказал Томас. «Над обрывом, по лестнице». которой тысячи лет. «Я вообще никуда не хочу идти», — сказала я. «Я домой хочу». И я вдруг всхлипнула. Зевс сказал. «Мы пока пойдем, а вы догоняйте». Вивиан, Швайгер и Зевс направились к горе. Гермес стоял неподалеку и ждал моего решения. «Надо было сказать об этом раньше», — сказал Томас. Я бы вызвал другого агента. А теперь уже поздно. Надо идти. — Ты обманул меня. Ты сказал, там лягушки. — Иначе ты не прыгнула бы, — сказал Томас. — Ну и что? — И мы все бы утонули. — Ну и что? Я заревела. — Алисия, — ласково сказал Томас. — Нам нужен второй свидетель от корпорации. — Ага. — «Как я нужна, так ласково!» «Хлип-хлюп!» — только и смогла произнести я. Хотя хотела сказать «Катись ты к черту!» Но Томас, похоже, понял и сказал «Другого свидетеля от корпорации вызывать уже поздно. Зевс не захочет ждать и может передумать». Я только помотала головой. «Хорошо!» — сказал он. повернулся к Гермесу и пожал плечами. — Не хочет? — Летите! Гермес тут же исчез, видимо, спеша к своей дорогой Вивиан. — И что? Они меня тут оставят? Или Томас думает уговорить меня топать пешком? Пусть и не надеется. И я принципиально скрестила руки на груди, чтобы было понятно, что вот я сижу... и даже шевелиться не собираюсь. Только редкая икота нарушала мой торжественно-мстительный вид. Томас шагнул ко мне, схватил за талию, поднял и перекинул через плечо. Я, понятное дело, завопила, а потом заколотила кулаками по его спине. Но не то чтобы сильно, потому что драться в таком положении было, я вам скажу, совсем несподручно. Чертов Томас!» Вот как можно заставить его нести себя на руках. Не обязательно ломать или подворачивать ноги. Можно просто заупрямиться. Хорошо. Отлично. Пусть себе мучается. Но мне тоже было не очень-то комфортно. Живот сдавило, дороги не вижу. И как там выглядит мой тыл, обтянутый грязным и мокрым атласом, неизвестно. Не думаю, что так, как мне бы хотелось. — Томас! — просипела я. — Отпусти! Я сама пойду. Он сразу же поставил меня на землю. И я сразу же влепила ему плюху. Ух, как славно получилось! Он аж пошатнулся, несмотря на весь свой высокий рост. — Квиты! — сказал и морща спотер щеку. И мы пошли вслед за всеми. потому что Гермес не улетел, а предпочел нарезать круги по воздуху вокруг остальных. «Не мельтеши!» — услышала я бас Зевса. Гермес опустился на землю и зашагал рядом с Вивен. «И не воображай!» — сказала я Томасу. «Что это ты меня заставил? Я иду из-за Петера!» «Хорошо!» — сказал он кротко.